Спал, однако, долго, но не столь прекрасно. Пиковые дамы не видел. Нельзя сказать, чтобы он был склонен к призракам, но часов около четырех приснилось ему тяжелое. Он даже всхлипнул, проснулся, было темно. Очень стучало сердце и шумело в висках. Сердцебиение действовало неприятно. Он зажег свет, полежал несколько. Боль в сердце была отвергнута. Явное что-то мешало дышать, и все хотелось вздохнуть поглубже. Он отворил форточку, помочил грудь водой, стало легче. И нечего, нечего распускаться, чепуха всё это. Потушил свет и перевернулся на другой бок. От свежего воздуха действительно стало легче. Он с улыбкой и некоторой нежностью вспомнил жену, которая так гордилась его новым назначением. И сейчас так волновалась бы, что ему плохо. Есть такой взгляд, что кто всю жизнь любит одну женщину, тот ограниченный человек. Это прямо про меня. Ну ладно, какой уж есть. Успокоившись на своей ограниченности, он отлично заснул при свежем воздухе из форточки. Проснулся поздно, это редко с ним случалось, и тотчас вспомнил, что нынче завтракает у него Лиза. Они сели за столиком в большой белой зале со сводчатым потолком. видимо, В ресторан обратили чердак, и теперь выходило похоже на столовую океанского парохода. С юга косо бело солнце, и весь зал сиял светом. Были видны крыши города, трубы, над ними туманилось, и над дымкой мглисто золотел купол Исаакия. Ты еще очень молода, но уж многое видела, многое знаешь. я Вообще чувствую в тебе уголок другой жизни, которая мне малоизвестна, но появляется вокруг. Скажу даже так, эта культура более тонкая и изящная меня интересует. О, не преувеличивай, дядя. Ты мало знаешь наш круг, ну и кое-что могло казаться странным. В конце же концов везде одно... То есть в самом основном одно, только в другой одежде. Может быть, мы послабее, пораспущеннее, прав не знаю. Нет, нет, я я преувеличивать не хочу, но не буду замалчивать, что вижу. И, насколько понимаю, вы, то есть ты и тебе подобные детище столицы, это и потоньше средней жизни, и поболезненней. Ты, наверное, деревни не любишь. Пожалуй. Понятно. Ты столичная птица, хотя Москва и добрая столица, да. Я мало знаю деревню. Говорят, родина. Но где она? Я почти не видела этой огромной России, которая так много места занимает на карте. Вся моя жизнь среди мне подобных безроду племени. Мы всегда в центрах, всегда на подмостках. В Мюнхене, Лондоне, Москве. <с> Иногда мне тоже кажется, будто в питомнике каком-то. А я жил совершенно по-другому. Таких, как ты, почти не видел. Но и тебе малоизвестны люди моего рода. Хотя я уверен, ты заранее готова относиться ко мне сверху вниз. Неправда. Я только не люблю, когда в провинции в карты дуются. <с> <с> Этого я сам не люблю не играю. Mm, Все же, <смех> какой ты. Mm, а -а -а. Я не умею хорошенько определить. <смех> <смех> вот и подняла на смех, смех Ничего не на смех. Знаешь, ты на кого похож, на я кого? думаю. На mm. Но садовода. Да. Я никогда садоводов не видал но представляю себе их вроде тебя. Только ведь, конечно, ученых, ну, которые что-нибудь особенное выводят, редкие породы. Ну, э, видишь, кусочек, значит, и выхватило. Как раз садами я мало занимался, но все же у тебя есть глаз. А в клубе ты -то тоже не бываешь? Нет, в клубе редко. Да зачем это? Ну... Нет. Если вчера я рассказывала, нынче ты должен говорить. Так а что ж такое говорить? Я всю жизнь с землей возил Ну как, как именно возился? Ну как, ну впрочем, шляться приходилось порядочно, да все по глухим местам. Но ты знаешь, я люблю. Мне приходилось исследовать почвы. Я бывал в степях, у хохлов, калмыков, а? на Кавказе, да, и за границей работал. Тут хорошо то, что всегда на воздухе, с природой. А? Экскурсии, вроде экспедиции. Как же называется эта твоя наука? Почвоведение. <связь> Никогда не слыхала. Я <смех> не могла слыхать А вот люди занимаются Занимаются этим В нашей области тоже есть светило Знаменитости, открытия А ты, ты сделал какое-нибудь открытие? Я, ну, ну, как сказать <смех> Нет, Америки я не открывал А э, кое-что работал самостоятельно Из-за этого пришлось по Испании бродить. Там я собирал образцы почв. Всегда мне казалось, что между Испанией и нашим Кавказом есть родственная Было приятно, когда это подтвердилось. Знаешь, в горах крохотная станция. Помню, солнце садилось. Меня привели будто подсудимого. Горы там пустые, дикие, крестьяне собрались. Разный простой народ, женщины. Думали, я не весь что... Это было у португальской границы. Жандармы приняли меня за контрабандиста. И представляешь, какой поднялся смех, когда увидели, что я натаскал у них разных камешков, комьев глины. Никак нельзя было объяснить этим людям, что и их земля кому-то интересна. Думаю, так они и не поверили. Наверное, решили, что я полоумный. Помню, я тут же подружился с двумя парнями, и мы отправились в Тамерну вспрыснуть нашу дружбу. Да, на тебе есть отпечаток здоровой жизни. Ты очень не похож на здешних. Да, здесь я чужой Ты недавно говорил, что я склонна смотреть на тебя сверху вниз Это ужасно неправда Напротив, я во многом даже завидую, как ты жил Зато в вашей породе есть утонченность чувств, тонкость, нежность Для такого, как я, вы отчасти заморские залетные птицы но это из вежливости тем заморские. Между тем солнце заметно склонялось, а в его лучах белая зала стала золотисто-розоветь. Вино сияло прощально. Павел Иванович вспомнил, что сегодня должен зайти к Маргарите и расплатился. Пожелай мне, дядя, все таки получше жизни. Ну как? А как её устроить? Павел Иванович взял её руку и погладил своей. Желаю от души. А устроить... Устроить это... Это знаешь. завез Лизу на мойку, а сам поехал к Маргарите А, явился Я была уверена, что обманешь Что? А мы тут как выражаются дамы из орла Говорят, орловские дамы имеют особые аллюры Господа познакомьтесь Это мой племянник Ученый по деревенской части. Да, Что-то да. там насчет нашей матушки-земли. туркистанова Поздюнин. Очень приятно. Я не княгиня туркистанова а просто Туркестанова. Есть ведь княгиня туркистанова Да. Это ничего, я вас и не подозревал ни в чем Ты вообще стал смелей И толкой с тех пор, как тебя произвели в генералы Ты знаешь, когда я поднимался сюда по лестнице То мгновенно мне вспомнилось время студенчества Когда я ходил к тебе на фиксы, Тогда, правда, я был очень бестолков От робости. Я выражался нескладно. Помню, например, от конфуза сказал вместо «в отношении торговли» в торговом отношении. Да-да-да. <свят> <свят> и страдал потом жестоко. Ты, Маргарита, немало меня изводила. А покойный Георгий Михайлович был снисходительный. Но с тех пор я действительно осмелел. Хотя и не от генеральства. Я теперь... Редко смущаюсь и почти не краснею. Да вы ведь не так уж и молоды, извините меня, чтобы краснеть. Я-то, по правде, этих нежностей никогда не одобряла. Ну, конечно, у барышень. Ой, меня Господь Наденьку послал. Не в меня, очевидно. Вспыхивает, как жар. Это все нежности, по-моему. Ну, конечно. Тут дело не в нежности, а, а в нервности. Ах, молодой Середина человек. Середина слова не та. Врачи объясняют это игрой вазомоторов. Ага. Да. Какие же там еще вазомоторы? Мой добрый племянник вспоминает столь далекое время, когда мы с ним были молоды. И, значит, могли еще краснеть. Да-да-да, да понимаю. При жизни Георгия Михайловича. А уж он сколько умер -то? лет вовремя? 8? Да, восемь. Умница был, покойник. Да уж очень женщины избаловали. 8. Хотите, сердитесь, хотите, нет, душа моя. Ой, а уж очень бабам нравился. Мне самой он нравился. от того я за него и вышла. Поздюнин несколько сощурил глаза, в которых был холодок, и покосился на Туркестанову. Признайтесь... Варвара Михайловна Сами были неравнодушны Занеслись, милый мой Орлом по поднебесью рыскаете Павел Иванович Взглянул на Маргариту Тягостное Томление было в этом лице Ему даже стало жаль ее Злобные они Это и плохо Все они друг друга не любят Но зачем-то собираются Караулят, подсиживают Ему сделалось скучно той унылой скукой, как бывало во времена студенчества, здесь же. Правда, он теперь не смущался и знал, что если бы его стали поддевать, задирать, он или совсем не обратил бы внимания, или дал бы такой отпор, что уж, наверное, никто не решился продолжать. Пробило шесть, Туркестанова шурша встала, за ней поднялся и будущий министр. Павел Иванович тоже собирался трогаться. Маргарита удержала его. Погоди. Подожди немного. Не хочешь ли со мной одной посидеть? А? Хотя бы в гостиной. С уходом гостей Маргарита как бы ослабела. Опустила тон. Что-то усталое показалось в ней. Они перешли в гостиную. Тут было сумрачно. Закат. Красноватая мгла наполняла комнату. Топился камин. Маргарита не зажгла света, уселась к огню. Ты почему захотела, чтобы я остался? Маргарита сидела в кресле, несколько нахохлившись, длинной ногой в лакированные туфельки заложив ее на другую, она слегка покачивала у каминной решетки. Мне к тебе никакого дела нет. Если хочешь, уходи. Да. Да, конечно, дела нет Я и не думал, что делать. У меня сегодня страшная тоска. Мне и не захотелось одной оставаться. У меня бывают такие приступы. А? Это тяжело. Что же и часто случается? Я тогда бываю зла, как дьявол. А потом впадаю в изнеможение. Ты, пожалуй, очень себя разматываешь со всеми этими... Мои Варвара, он деревня неизвестная. Нашла время говорить. Завтра годовщина смерти Георгия. Amankh, kiba, kiba, kiba. Je я не зря в театре назвала себя пиковой дамой. Я действительно на нее похожа. Я вся погружена в прошлое. Хотя мое прошлое было ужасно мучительно. А? Но я о нем думаю. И жду смерти. Таковы мои занятия. Если так, мне тебя жаль. Понятно. Ты добрый человек. Так и пожалеешь. Чтобы пожалеть для дам де пик, надо быть даже очень добрым. Не ты и не впадай в свой странный тон. Я завидую людям, которые как ты спокойно хорошо чувствуют жизнь. А я не могу. В конце концов ты действительно не злой человек и надо мной не посмеешься у себя в тамбо я или посмеешься нет нет пожалуй не посмеешься. Я говорю тебе поэтому. Мне ужасно, скверно было жить. Варвара дрянь, но она правду сказала. георгий очень любили женщины. Он от меня все же не уходил. Но я его жестоко тиранила. Ах, как тиранила. Себя тоже. Он мне изменял постоянно. Это факт. Все эти страдания, бессонные ночи, одинокие вопли кажутся теперь кошмаром. А когда он умер, то и моя жизнь кончилась. Я могу жить только воспоминаниями. Вот почему я и обратилась в пиковую даму. Она силой сжала спинку кресла так, что побелели пальцы. Перевела дух и сказала... Глухо, направляясь к двери. Посиди тут пять минут. Я приду. Маргарита действительно вернулась очень скоро. Она вошла не особенно твердо. Когда приблизилась к камину, то в красноватом отсвете его Павел Иванович увидел, что она гораздо бледнее и еще худее, чем была, Ты, что это ты? Что что с тобой? Эфиром пахнет от тебя, что ли? Конечно, эфиром. Ну, и эфиром. Что ж тут меня спасать? Взяла и понюхала. Дела обыкновенные. А очень станет Плохо так и морфию приму. Я ведь знаю, сколько надо принять. Слава Богу! Последний день, думал он, одеваясь. Действительно, в Петербурге ему уже было больше делать нечего. Он дал телеграмму домой. Лиза. Маргарита. Интересно, примет она однажды Морфеус столько, сколько следует или нет? Он решил, что, пожалуй, примет. Ей потому и пиковая дама нравилась, что там есть про смерть Только она... Не хотела признаться, что ей нравится, чтобы не быть сентиментальной. Может быть, от того сам он с таким волнением слушал эту вещь. Как же не интересно когда вот это самое сердце, стонущее по ночам, дает ведь сигнал. Ведь это сигнал. Между тем разлился мартовский мягкий закат. Как прекрасно как прекрасно повторял он про себя. Это всё проходит и пройдетёт как сон и все-таки не станет от того менее прекрасным. Вы слушали радиоспектакль по повести Бориса Зайцева «Петербургская дама». Играли заслуженные артисты России Сергей Бехтерев, Эра Зиганшина, Ирина Цветкова и Анна Алексахина. Звукорежиссер Михаил Куделин, музыкальный редактор Наталья цыбенко редактор Елена Майзель, режиссер Галина Дмитренко.